Не хотел вам говорить, госпожа Верия, но уже была одна особь, подобная вам. Слово «особь» мне очень не понравилось. Похоже, это существо плохо кончило. Я робко поинтересовалась. И кто это? Ну, вообще-то это девица Василиса, больше известная как «прекрасная» или «премудрая». Я уже и не помню. Я беззвучно начала разевать рот, представляя, как в ближайшее время превращусь в милую лягушечку, а Велий будет таскать мне комаров. Насколько я помню, для нее все закончилось хорошо. И тут я вспомнила. Неправда. Он четко сказал, что они разыграли эту сказку, чтобы Ивана женить. Да? Ну, тогда тем более вам не о чем беспокоиться. Подожди меня за дверью. Попросил Вилий, и я с радостью выскочила из кабинета, ответив на последний вопрос Феофилакта Транквилиновича, преследует ли вас мысль о мировом господстве, решительным нет. Оставшись в коридоре, я, не стесняюсь припала ухом к двери, но ничего интересного не услышала. Битый час они строили разные предположения о том, чем закончится мое преображение, придя к выводу, что черти чем. Нет, вы представляете? Разорялась я, бегая по комнате перед равнодушными до да обидного подругами. «Я могу стать обыкновенной городской девахой или ведьмой среднего пошиба. И какого тогда я горбачусь, зачеты, экзамены, курсовые? Даже архом через месяц-два может оказаться для меня совершенно бесполезным». «Да ладно тебе!» отмахнулась Лея, кропая очередное любовное послание для сиятельного. «Превратишься в жабу, возьму жить тебя к нам на озеро. Там комары знаешь какие? Во!» Она развела руки в стороны, а меня затошнила. «Да ну, может, станешь какой-нибудь чудо юда и всех делов?» Хохотнула Алия. «Ага, а потом приедет какой-нибудь богатырь Зоря и отсечет мне все мои бесчисленные головушки. Потом эти головы сдадут в камеру великого князя, и фон птиц будет каждый день на них любоваться. Мне захотелось плакать. — А мы будем цветы твоему чучелку носить, каждый день и обязательно живые! — утешила меня, оскалившись олея. — Подруги, тоже мне! — проворчала я и плехнулась на свою кровать. Повалялась, но предаваться отчаянию в одиночестве было скучно. Тогда я накинула куртку и отправилась в парк. В парке было пусто, но зато под знакомым тополем я нашла апельсин, по какой-то причине не ставшей птичкой. Я очистила его и стала хрустеть немного заледеневшей мякотью. Не доев, швырнула его в сугроб и вызвала сивку. Парк вздрогнул от ржания богатырского коня. Я кинулась ему на шею. «Привет, дружочек! Давай покатаемся!» а то меня обещают в жабу превратить. Сивка, в отличие от подруг, не был равнодушным, и мы маленько покатались. Богатырского коня тянуло все больше в страны жаркие и экзотические, где ревут рассыпая вокруг тысячи радуг величественные водопады, где странные розовые птицы ходят по мертвым озерам, важные, как цесаревичи, где в мрачных и вечно лесах рычат, выгибая спины, огромные пятнистые кошки. Мы скакали и скакали, из дня в ночь, из ночи в утро, то замирая восхищенной на вершине снежной горы, такой высокой, что там не хватало воздуха и начинала кружиться голова, то кидаясь навстречу изумрудным океанским волнам, бессильно бьющимся о маленький потерянный островок, в которого плавали разноцветные, как бабочки, рыбки. Севка гулял по отмеле, выворачивая для меня из песка большие пастые ракушки. «Отдам их леи, делилась я планами. Мавка умрет от счастья. Я примерила одну из них на голову, получился шлем. В небе чайки бились за жирную рыбину, которая упала в конце концов к моим ногам, бессильно открывая рот. Я решила сбросить ее обратно в воду, и пока наклонялась, из широкого выреза платья выскользнула цепочка с грунтинами ключиками. Надо сказать, что я теперь была как блудливая корова с колокольцами, чего только не висело на моей шее. И мамин портрет в медальоне, и архон, и ключики. Я позвенела связкой и спросила Сивку. — Слышь, лохматый друг богатырей, а ты не знаешь, где остров Буян? Сивка-бурка презгливо сплюнул понравившуюся ему на вкус морскую траву и, прищурившись, глянул на заходящее багровое светило. — А тебе зачем? Да я все архивных должников собираю. Помнишь, как к вам птицу летали? Сивка хохотнул, невольно передернув шкурой на заживших боках. Такой забудешь. С богатырями так не попадал. Опасная у тебя работа. Ты завязывай со своими книгами. Давай лучше в богатырскую дружину подадимся. Тихо, спокойно. Чудо-юду зарубил и ложись, отдыхай. Ты ж девица в конце концов. «Размечтался!» — прервала я его фантазии. Сивка тоже фыркнул, всем своим видом показывая, что это он просто так меня воспитывать пытается. И тут же мотнул головой. «Залазь! Покажу я тебе этот остров. Только путного там ничего нету!» И силой оттолкнувшись, в очередной раз взмыл в бездомное синее небо. Я, опомнившись, припала к его шее и зашептала на ухо. — А ты точно туда скачешь? Ведь я слышала, что остров того, потаенный. — Был! — хмыкнул Сивка. — Пока мы с богатырем Горыней побед над каким-то хмырем не принялись отмечать, упились до свинячьего визга. И главное, потом просыпаюсь, мамочка моя, где это я? Еле сбег. Тут Сивка встал на все четыре ноги так, что меня аж через его голову перевернула. Хорошо, что он меня хоть за зубами поймать успел. Я завыла, забилась, молотя коня руками. — С ума сошел! Так ведь и убийцу можно! А как-то задумчиво смотрел на меня, флегматично жуя подол. Потом опомнился, выплюнул ткань и пошел на меня в атаку, щуре глаза. — Ты погоди! Ты с кого книгу собралась вытряхивать? Там же кроме лиха одноглазого никто и не живет. Я вздернула нос. «Какая разница, лихо там или кто другой? Мы работники архива, знаешь, какие принципиальные? Почитал книжку, верни, другим тоже надо». Но Ситка встал в позу, заявив, что еще слишком молод. Он еще, дескать, не созрел для таких знакомств и вообще предлагает найти для таких заданий более отмороженного коня. Вот, например, дядю Индрика хотя даже такой олух, как мой родственник, и тот не попрется на остров Буян. Через полчаса лести и посолов мы отправились в путь, обогнав солнце.